Четырнадцать. Последние посиделки. Беттори любила тосты с мармеладом и кофе без кофеина из аппарата. Мирн отдавала предпочтение шоколаду с чуррос, хотя от них, от этих чуррос, только толстеешь. Ну и ладно. Все ли было между ними двумя хорошо? Даже очень хорошо. Ближе подруг вообразить невозможно. Субботы они чередовали. В одну ходили в кафе на проспекте, а в следующую — в чурерию в старом городе. Чуррос — традиционный испанский десерт из заварного теста. Их обжаривают во фритюре или выпекают. Часто подаются в специальном заведении. чурерии И всегда только в Сан-Себастьяне. Называли они его то Сан-Себастьяном, то Доностией. Доностия, Сан-Себастьян. Оба названия города имеют официальный статус. Доностия? Ну, пусть будет Доностия. Они начинали разговор на баскском, переходили на испанский, потом снова на баскский. Скажи, а ты можешь себе вообразить, как бы оно все сейчас обернулось, если бы мы с тобой тогда ушли в монастырь? И они смеялись. «Сестра Бетори! Сестра Мирен!» И все в таком духе. Специально ради этих субботних встреч обе делали прически в парикмахерской, а потом сидели вдвоем и перебирали местные сплетни, с полуслова понимая друг друга, хотя часто трещали в два голоса. «Ругали падкова на женщин-священника!» Перемывали косточки соседкам. Они все между собой обсуждали. И домашние дела, и даже постельные. Волосатую спину хоша она или не всегда пристойные ночные причуды чато. Все оно и значит все. Но касались и другого. «Мы знаем, что он во Франции, но где именно, непонятно». Наконец-то этот разгильдяй нам написал. Бедный он уже спать перестал от огорчения. Все спрашивает, за что на нас такая беда свалилась. В ту субботу они угощались тостами с мармеладом. День выдался дождливый и ветреный. Кофейня была переполнена. У них имелось свое любимое место в углу, где можно было разговаривать без помех. Само письмо я тебе принести не смогла. Хасамари не велел никому показывать. Так и написал, чтобы мы сразу письмо порвали. Ну, я его раз-раз и все. Хотя мне письма было очень жалко. А как ты думала? Зато Хошиан прямо скандал закатил. Неужто, говорит, ты не понимаешь, что письмо можно восстановить, если соединить по кусочку? Ну, коли так говорю, возьми и съешь его. А он схватил спички и сжег обрывки в кухонной раковине. Письмо занесла вчера вечером подружка Хосе-Мари, или как там их теперь называют потому что, по словам Мирен, эти нынешние молодые люди спариваются, как кролики. Еще бы! Сколько всяких средств появилось, чтобы не забеременеть! Она часто это повторяла, а Беттори ей поддакивала. Обе были уверены, не повезло им, родились лет на тридцать раньше, чем следовало. Франко, священники, боязнь пересудов... И вообще, они в те времена были слишком наивными. Так, во всяком случае, подруги думали сейчас. И пока сидели в кофейне, все поглядывали на соседние столики. А вдруг кто-то рядом держит ушки на макушке? Почему, спрашиваешь, он не послал нам письмо по почте? Какая почта? Об этом не может быть и речи. Они используют только свои каналы. Адреса отправителя там, разумеется, тоже не было. Так мы и не узнали, где он пропадает. Навещать их запрещено. А ведь еще несколько лет тому назад запросто можно было пересечь границу и повидаться, отвести одежду. И все, что нужно. Сейчас приходится соблюдать осторожность, потому как фашисты их повсюду выслеживают. А ты не боишься за него? хошан да, он боится. Хошан порой даже в бар не идет, все телевизор смотрит, вдруг фотографию Хосе-Мари покажут. А вот я совершенно спокойна. Я знаю своего сына. Он умный и сильный, сумеет за себя постоять». Жуя тосты и прихлебывая кофе с молоком, Мирен наизусть цитирует отрывки из письма «Мы, мол, не должны обращать внимание на слухи. Люди говорят то, чего не знают, тем более на вранье газетчиков. Для него борьба за свободу нашего народа — это священный долг. А если кто начнет говорить родителям, будто он спутался с бандой преступников, пусть не верят». Он все готов отдать за страну басков, а также за права тех людей, которые любят жаловаться, но сами ничего не делают. «В наших рядах много гударис», — пишет он. Гударис — здесь борцы баскский. И с каждым днем их становится все больше. Это цвет баскской молодежи. И под конец «Я вас люблю, часто вспоминаю брата и сестру, крепко целую и надеюсь, что вы мной гордитесь». Кошка бесшумно приближается, запрыгивает к бетторе на колени и терпеливо ждет, пока ее погладят. Пальцы хозяйки проверяют, не слишком летеси и ошейник играют кошачьими ушками, Касаются век, которые остаются прикрытыми, так как кошке все это нравится. Биторий говорит, проводя ладонью по ее спинке и слушая, как кошка мурлычет. «Знаешь, я ведь тогда и заправду сильно расстроилась, уголек». В самом деле расстроилась из-за сына моей лучшей подруги, который бросил работу, ушел из команды по гандболу, оставил невесту, ну, или полуневесту, чтобы присоединиться к банде головорезов, которая регулярно совершает убийства. А что, Мирен? Так вот, Уголек, раз уж ты сама меня об этом спросила, я тебе скажу, что думаю. В глубине души, и да простит меня Чато, я, Мирен, понимаю. Понимаю, почему она вдруг так переменилась, хоть и не одобряю. За время между двумя нашими встречами в кафе на проспекте и следующей в старом городе моя подруга Мирен переменилась, да, вот так сразу, стала другим человеком. Если говорить коротко, она приняла сторону сына, и у меня нет ни малейших сомнений, что до такого вот безудержного фанатизма ее довел материнский инстинкт. На месте Мирон я, возможно, вела бы себя точно так же. Разве можно отвернуться от собственного сына, даже если знаешь, что он творит зло?» До тех пор Мирен совершенно не интересовалась политикой. А меня политика и тогда не интересовала, и сейчас не интересует, а уж мужа моего тем более. Все мысли Чато были о семье, по воскресеньям — о велосипеде, в остальные дни недели — о его грузовиках. Можно ли назвать их националистами? Да ни за что на свете». Ну, если только не считать того, что в день выборов они голосуют за здешних. Я, например, милый уголек, никогда не слышала от них ни слова про политику. То же самое скажу про оранчу. А может, и того не скажу. Младший, ну, тот всегда был настоящим ангелом. Если честно, не верю я, чтобы они учили своих детей кого-то ненавидеть». «Друзья, дурная компания! Вот кто замутил мозги этому негодяю, вбил ему в башку идеи, из-за которых он разрушил жизнь многих и многих семей и при этом наверняка считает себя героем! Говорят, он из самых упертых, из самых упертых или из самых безмозглых!» Он ведь понятия не имеет, с какого конца книгу начинают читать. Ровно через неделю, в следующую субботу, я в первый раз заметила, как Мирен переменилась. После Чурро с шоколадом мы с ней, как всегда, пошли к автобусной остановке. И что мы увидели? Очередную демонстрацию на бульваре. Ничего нового. Плакаты, независимость, амнистия, гора это, и так далее. Гора это да здравствует это, Баскский. Людей довольно много, два или три лица знакомые из поселка, дождь, зонты, и вместо того, чтобы уйти подальше от этой толпы, Мирен говорит мне: Ну-ка, пошли и мы. Схватила Битори за руку, дернула. И они вдвоем оказались среди демонстрантов, именно что в самой середине. Мало того, Мирн вдруг начала во всю глотку выкрикивать те же лозунги, которые орали вокруг. «Это вы, фашисты! Это вы, террористы!» Абиттори шла рядом с ней, слегка обескураженная, но все-таки шла рядом. Тогда она еще ничего не знала. Чато ей ничего не рассказал. Вот так-то, уголек, эта упрямая башка, мой муж решил все от меня скрыть, чтобы защитить нас, как он потом объяснил, хорошенькая защита. Нас ведь всех запросто могли взорвать, подложив бомбу. Беттори впервые услышала о письмах от Миран, а той рассказал Хошиан, узнавший о них от самого Чато, там, на огороде, в тот день, когда Чато привез ему грузовик земли из Андосильи. Мирн, конечно, и вообразить не могла, что ее подруга не в курсе дела. «Встретиться с ним нет никакой возможности». «Потому что, если бы мы могли с ним встретиться, давно бы уже сказали, «Слушай, поговорил бы ты со своими шефами, пусть оставят, наконец, чатов в покое!» Бетторин, насторожившись, «оставить в покое моего мужа?» «Ну, это из-за тех писем!» «Из-за писем? Из-за каких писем? Ой, а ты разве ничего не знаешь?»